Когда за два или за три года до начала Второй мировой войны сын Джошуа и его жена погибли в авиационной катастрофе, Аннабель едва исполнилась девять лет. Девушка Винтерс еще ни разу не видел внучку. Тут, однако, старик слегка таял, вероятно, под давлением общественного мнения, и взял Аннабель к себе. Позаботился о том, чтобы она получила лучшее образование, Но люди говорили, что ей так и не удалось преодолеть барьер, который Джошуа возвел перед сыном и всем связанным с ним. В 22 года Аннабель влюбилась, но не вышла замуж, потому что ее жениха отправили в Корею. Назад он уже не вернулся, и Аннабель, высокая и красивая девушка, решила стать учительницей. По завещанию Джошуа оставил Аннабель 100 тысяч долларов с разрешением пользоваться лишь процентами с основного капитала. Остальные деньги он отписал в больнице сити оговорив, что они будут выдаваться по частям через определенные промежутки времени. В один из таких дней, указанных в завещании, возникла неожиданная помеха. Судья Вудлинг, доверенное лицо покойного, не смог передать больнице означенную сумму. Деньги, сказал он, вложенные в акции, продавать которые в настоящий момент нецелесообразно. Последовало расследование, проведенное по настоянию доктора Дэвида Паттона, члена административного совета больницы, и Аннабель Винтерс. После смерти Джошуа ее избрали почетным председателем фонда Джошуа Винтерса. От такого известия старик мог бы перевернуться в гробу. Гейвеген... Не слишком пристально следил за расследованием, но после показаний Аннабель и доктора Паттона сэр Вудлинг оказался в трудном положении. Видимо, окружной прокурор не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, но губернатор снял Вудлинга с должности судьи, а коллегия адвокатов лишила его права заниматься адвокатской практикой. Последующие пять лет Сейру детально объяснял всем и вся, что он невиновен в приписываемых ему проступках. Некоторые считали, что он обманом воспользовался чужими деньгами, другие думали, что он просто оказался плохим финансистом. Для первых наказание представлялось смехотворно легким, вторые жалели с и похохатывали над его пьяными шутками с грустью, наблюдая, как приходит в упадок когда-то элегантный дом на улице Вязов, превращаясь в мачугу, будто сошедшую с карикатур Чарльза Адамса. Некоторые молодые члены клуба «Рок-Сити» забавлялись с Сейером, как жестокие дети мучают раненые животное. Как бы не взначай, в разговоре упоминались Аннабель Винтерсли, Дэйв Паттон, и Сейер, как по команде, начинал изрыгать проклятие и угрозы отомстить. Ему покупали двойной виски, чуть позже он уже всматривался в свое отражение в зеркале, закрыв один глаз, как чудовищная горгулья. А потом Сейер уходил из клуба, залезал в старый Бьюик, И через холм Кобба ехал в бар Тимоти. Рок-сити спал, не подозревая о трагедии на холме Кобба. Жизнь в городке текла очень ровно, без нервного напряжения, свойственного гигантам вроде Нью-Йорка или Чикаго. Местные предприятия конкурировали с внешним миром, но не между собой. Возникали мелкие ссоры, как между Сейером и доктором Паттоном. Велась борьба за небольшие привилегии. Президентство в клубе ротарианцев, в женском клубе, место в законодательном собрании штата. И в Рок-Сити жили богатые и бедные, но различие банковских счетов не мешало бедным обращаться к богатым по имени и наоборот. Во время войны за освобождение англичане сожгли Рок-Сити, но соседи помогли его жителям отстроить город. В 1955 году Рок-Сити сильно пострадал от ураганов, пронесшихся над Новой Англией, но соседи и друзья вновь восстановили разрушенное. Это был милый, спокойный уютный городок с неспешной жизнью, не слишком требовательный, со своими чудаками, поступки которых воспринимались как забавы несмышленных детей. Рок-Сити спал с чистой совестью, уверенный в безоблачном будущем, умиротворенный, и одновременно крупица его будущего — Гибла в белых горячих языках пламени, причиной которых стала пьяная небрежность одного из заботливо лелеемых городских чудаков. Никто не смог отвезти Сейра домой. Поднявшись с рельса, он уже не решился сесть за руль. Гейвиген предложил Сейру поехать с ним в полицейский участок. Он сказал, что отвезет старика на улицу Вязов после доклада лейтенанту Хогану. Они с трудом нашли свободное место на стоянке у полицейского участка. Несмотря на поздний час, там собралась целая толпа. Двое мужчин с сигаретами в руках остановили Гейвегина у дверей. «Есть новость, Пит». Гейвиген покачал головой. «Я не уезжал с места аварии. Новости могут быть только у лейтенанта». Один из мужчин отбросил сигарету. «Мой сын поехал на карнавал в Латроп». С голосом проговорил он. «До сих пор не появился дома». Кто там был Пит? «Сгорела машина Эда Джейгера», — ответил Гейвиген. «В живых осталась только его дочь». Что она говорит? «Практически ничего». Кто-то вырулил на их полосу движения, Им пришлось свернуть, чтобы не столкнуться, а тот даже не остановился. «Мерзавец! Проклятый мерзавец!» — прорычал мужчина. Сейер, казалось, пробудился от глубокого сна. «Он должен радоваться, если его просто повесят пробормотал он. Хотел бы я добраться до него». «Это все, что сказала Шарон. И еще в машине их было четверо», — добавил Гайвиген. «На теперь мне пора к лейтенанту». В полицейском участке сэра любили. Когда-то он заботился о том, чтобы местные ребятишки не испытывали недостатка в спортивном снаряжении. Лейтенант подхоган Хоган... Был лучшим защитником в футбольной команде, которую Сейер тренировал 20 лет назад. Сейер и Гейвиген прошли через комнату дежурного, где 10 или 12 мужчин и женщин, хорошо знакомых Сейеру, озабоченно ждали новостей. Хоган мрачнее тучи, разговаривал по телефону в своем кабинете. «Мы не знаем, миссис Калберсон, пока нам ничего не известно». «Да, конечно. Скоро мы все выясним». «Если мы что-то услышим, плохое или хорошее, я сразу же позвоню вам». Он положил трубку и, подняв голову, посмотрел на вошедших Сейра и Гейбигена. «Добрый вечер, судья», — сказал он. «Какой-то кошмар!» Его кулак с силой опустился на стол. «Больше тридцати семей не знают, где находятся их дети, и тревожится не оказался ли кто-то из них, в... ну, вы меня понимаете». За соседним столом сидел сержант Джордж Телицкий, темноволосый красавец лет тридцати, резкими чертами лица, родившиеся и выросшие в Рок-Сити. В школе он не раз выигрывал спортивные соревнования, а от взгляда его черные глаза и сейчас пепетало не одно женское сердце. Но чувствовались в Телицке какая-то надменность и жестокость, от чего в городе его не любили, быть может поэтому жители Рок-Сити предпочитали обращаться со своими жалобами к лейтенанту Хогану, а большинство самых неприятных дел перепадало Телицки. «Когда я был ребенком, — сказал Телицкий, не отрывая глаз от лежащих перед ним бумаг, — я приходил домой вовремя, иначе папаша задал бы мне хорошую трепку». Сайр достал сигару из нагрудного кармана и отрезал кончик золотыми ножничками, подаренными ему родителями на окончании колледжа.